глава 21 грамматика и бестиарий милан 1494 года первая реакция леонардо на смерть катерины укрыться в одиночестве своего кабинета в корт веке компанию ему составляют только приятели книги до да тетради привезенные из виддживан лето омрачено скорбью а за дверями мастерской уже видны тревожные признаки надвигающейся бури Политические амбиции Моро спровоцировали войну. В Италию с намерением завоевать неаполитанское королевство вторгся французский король Карл VIII. В июле авангард армии во главе с Людовиком Орлеанским входит в Видживано, где его, разумеется, приветствуют Лодовико и Беатриче. В августе французы устраивают перед замком Сфорцеско в Милане превосходную демонстрацию самой современной легкой артиллерии спингард, серпантин и аркибуз, установленных на обычные тележные колеса или конные повозки. Примечание. Спингарда – полевая пушка, прикрытая сверху деревянным щитом для защиты наводчика от встречного огня. Серпантина – длинноствольная полевая пушка, более крупная, разновидность кулеврины. Аркибуза – ручное огнестрельное оружие, стреляющее свинцовыми пулями. Конец примечания. С войной наступает пора неопределенности. Работы по конному памятнику приостановлены, а больше заняться нечем. 25 августа 1494 года Леонардо записывает, что в качестве жалования за свои услуги Видживано получил от некоего Пулисены, возможно, герцогского чиновника, 12 лир. Ему нужно спокойствие, нужен покой. Если ты будешь один, ты весь будешь принадлежать себе еще неплохо бы начать запирать кабинет но на двери по-прежнему нет замка 15 сентября он поручает дджлиота деsco это исправить а тем временем опасаясь кражи проводит опись посуды скатертей и белья оловянные новые 6 кружек 6 мисок тарелки большие две тарелки малые два блюдца оловянные старые кружки 4 миски три плошки «Две кружки, одна миска большая, одна тарелка, четыре подсвечника, один подсвечник малый, три комплекта простыней, по четыре штуки в каждом, три пеленки, две с половиной скатерти, шестнадцать платков, восемь рубашек, девять салфеток, два полотенца, один таз». Теперь, когда у него наконец появилось время заняться собой, Чему посвящает его Леонардо, пытаясь заглушить сердечную боль? Ответ, как минимум, неожиданный, занятием латынью. В беспорядочные метущиеся годы юности он в этом не преуспел, а впоследствии не нашел, да и не искал случая. Поначалу учеником в мастерской Вероккио или новичком в мире инженеров и мастеров Леонардо не видел в этом большой беды. Однако сейчас, в Милане, Погрузившись в изучение теории самых разных областей науки, включая оптику, перспективу, геометрию, механику, медицину и анатомию, он понимает, что, не владея языком, не сможет постичь написанные на латыни фундаментальные труды великих античных и современных авторов, ведь на Вольгаре переведена лишь малая их часть. И вот Леонардо с превеликим смирением берется за латынь, причем намеревается выучить ее самостоятельно, как делал все в своей жизни. Раздобыв издание одного из самых распространенных учебников латинской грамматики того времени, начало грамматики Никола Перотти, он пробует свести основные спряжения глаголов и склонения существительных и прилагательных в таблицу, очевидно пытаясь облегчить их запоминание. Он также составляет несколько списков латинских слов, аналогичных спискам слов на вольгаре в кодексе Тревульцио, Упражнение — это непростое. Леонардо нередко ошибается в окончаниях, после чего сбивается, рискуя совершенно запутаться. На одном из таких листов, в самом низу, студент-самоучка, сознавая свои ошибки, записывает главное правило, которого намерен неукоснительно придерживаться — «внимательнее в конце». Впрочем, это вовсе не глубокая экзистенциальная мысль, а лишь очередная памятка — окончания. В перерывах между грамматическими студиями Леонардо, продолжая работу, начатую еще Видживано, увлеченно придумывает аллегории и эмблемы. Ему также приходит мысль собрать воедино все тексты о животных, их поведении и интерпретациях моральных аллегорий, какие только можно найти в его библиотеке. Не ограничиваясь простым копированием, он перерабатывает эти фрагменты, пересоздает их с нуля используя исключительную лингвистическую стратегию, позволяющую, сгустив краски, сводить прозу к сути. Сперва он рассматривает морализаторский трактат XIV века «Цветок добродетели», затем сразу переходит к экземпла, примером из третьей книги знаменитая чербы поэта и астролога Чекко Досколли, соперника Данте, и завершает естественной историей Плиния Старшего, все в том же переводе Ландино. На сей раз его интересуют экзотические и фантастические животные из книги восьмой: драконы, змеи, львы, пантеры, леопарды, тигры, верблюды, крокодилы, Василиски, амфисбены, бегемоты, хамелеоны. Животные невиданные, даже несуществующие, но вообразить их Леонардо приятно. Так рождается Бестиарий, один из его самых увлекательных литературных текстов. Идея не нова, Бестиарии – довольно-таки распространенный жанр позднесредневековой культуры, берущий начало в античном физиологе, переведенном в том числе и на тосканский диалект вольгары. Впрочем, несмотря на компелитивный характер, сборник Леонардо свидетельствует о необычайной чуткости его подхода к миру животных, уже отмеченной в ранних работах, и склонности фокусироваться на самых чудесных и необыкновенных сторонах природы, описанных в других книгах из его библиотеки – «Лапидарии», «Травники», произведениях Джона Мандевилля и Альберта Великого, а также любимом Морганти Пульче. Чисто натуралистического интереса Леонардо в бестиарии не преследуют. Это лишь образы животных. Невероятные, фантастические, от Василиска до Хамелеона, от Саламандры до Люмерпы или привычные каждому крестьянину – все они по-своему одержимы одной навязчивой мыслью проявившиеся уже в сказках и баснях, тотальной войной между живыми существами, зачастую между родителями и детьми, ожесточенной схваткой, представлена в виде нагромождения тел. Тот же коршун, возникающий в детском воспоминании как мрачный символ первых лет жизни, здесь оборачивается злобной тварью, нависшей над гнездом, олицетворением зависти, направленной против собственного потомства. Зависть. А Коршу не читаем, что когда он видит своих птенцов в гнезде слишком жирными, клюет он им их бока и держит без пищи. Подобное собрание казусов из мира животных, скорее всего, предназначалось для разработки аллегорических и политических композиций, подготовленных по заказу мира и его сановников для украшения дворцовых зал к торжественным мероприятиям. Например, горностай — присутствующий и на портрете Чичили и Галлерани, связан в бестиарии с нравственным смыслом слова «умеренность» — горностай и грязь, умеренность — добродетель, обуздывающая любые пороки. Горностай скорее предпочтет умереть, нежели запачкаться. Умеренность. Горностай по умеренности своей питается единственно раз в день и скорее даст охотникам себя захватить, чем укроется в грязной яме, лишь бы не запятнать своей чистоты. Символ этот обретает особую ироничность, если вспомнить, какую неистовую страсть испытывал Лодовик Акчичилии, едва вышедший из детского возраста. Совсем не похоже на умеренность.